Валушин некоторое время посидел в машине. Хорошо бы так до вечера просидеть. В мире было холодно, неуютно и осенне печально. В машине славно пахло сигаретами, играло радио. Из решетки отопителя дуло ровным теплом. Деревья качались высоко-высоко, И небо в разрывах дождевых нахмуренных облаков было очень синим. Почему такое небо бывает только осенью? Волошин посидел еще немного, потом вытряхнул из пачки сигарету. Малодушно решив, что хочет курить, он курил и думал, что курить вовсе не хочет. От каждой затяжки на языке оставалась тошнотворная вязкость. Листья вдруг сыпанули на лобовое стекло. Должно быть, ветер принес. Волошин включил дворники, согнал осеннюю разноцветность вниз. Один листок самой стойки зацепился и теперь мотался вместе с дворником. Тук-тук! — равномерно постукивал дворник. Тук-тук! — постукивало в такт сердце. Оно у него побаливало последнее время. Ну, всё. Хватит разводить антимонии или антиномии. Он никогда не мог запомнить. Кажется, что-то из большой литературы, какой-то герой путался так же, как и Волошин, демонстрировал необразованность. Он затолкал окурок в переполненную пепельницу и решительно выбрался из машины. «Ничего не поделаешь». Надо идти. Когда Разлогов умер, было еще тепло. Листва, яблоки на траве. А сейчас такая глухая, безнадежная осень, как будто с тех пор прошло сто лет. Хорошо бы с тех пор прошло сто лет. Волошин сунул руки в карманы и посмотрел сначала в одну сторону, потом в другую. Пуста была. Поселковая улица. Только голые рябины дрожали на ветру, И кусты сирени все сыпали и сыпали, Некрасивые, скрученные, Как будто побитые плетью листья. Почему так? Почему даже листья умирают по-разному? Одни красиво, гордо и разноцветно, А другие глупо, скрючно, е торопливо. Волошин перепрыгнул лужу, подошел к калитке, похожей на врата готического замка, и позвонил. Конечно, никто не ответил. Разлоговская вдова, насколько было известно Волошину, в первую очередь выгнала всех из дома. Не осталось никого, ни водителя, ни домработницы, некому дверь открыть. Дура даже на похороны никого не пустила. Волошин помедлил и позвонил снова. Никакого ответа. Впрочем, ничего другого он и не ожидал. Забор в духе крепостной стены все того же готического замка шпилями и башенками почти упирался в облака. Волошин поднял голову и посмотрел. Почему так? Почему даже в самом сером и безысходном небе всегда бывают ослепительно-синие просветы, в которых кувыркается солнце. Почему так никогда не бывает в жизни? Шпили и башенки, а также флюгер с флагом и кошкой, выгнувший презрительно хвост, придумал знаменитый архитектор Данилов, фантазер и эпатажник. Разлогов с ним дружил, а Волошин был уверен, что Данилов больной. Больной или здоровый, архитектор Данилов, тем не менее, спроектировал забор так, что штурмом его было не взять. Надо отдать должное и Данилову, и забору. Но попасть на участок, несанкционированно, все же можно было. Этот способ попадания придумал сам Разлогов, который то и дело забывал ключи. Волошин еще раз глянул по сторонам, никого, и решительно полез в заросли бузины и рябины, которыми был о б с а ж е н разлоговский участок. Полуумный архитектор Данилов насоветовал, сказал, что рябина с бузиной вполне средневековые деревья. Средневековые деревья осыпали Волошину на куртку из-за шиворот листья и тяжелые осенние капли. Волошин, а т р я х и в а я с ь как мокрый пес, добрался до выступа в стене, сделанного в виде башенки, и зашарил по влажным, как будто замшелым кирпичам. Пальцы нащупали резиновый козырёк, а под ним толстую упругую кнопку. Волошин вдавил кнопку, которая важно и громко щ е л к н у л а и стал выбираться из средневековых вполне зарослей. Выбравшись, он зачем-то потопал по гравию ногами, словно вылез из сугроба и толкнул калитку, подавшуюся удивительно легко. Ну вот, всё очень просто. Между деревьями виднелся дом, и вот, что хотите, д е л а е т е вид у него был нежилой и мрачный, как будто дом знал, что хозяин больше никогда сюда не вернется. Волошин аккуратно прихлопнул за собой калитку и пошел по веселой дорожке, вымощенной, как в сказке, желтым кирпичом. На дорожке стояли лужи. Раньше никаких луж не было. Садовник Юра разгонял их длинной шваброй, лужи весело сливались в водостоки и листья подметали, и плитку чистили, чтобы не было з а п у с т е н и й которого разлогов терпеть не мог. Дом вдруг выступил из деревьев, будто шагнул навстречу Волошину. Двери закрыты, в окнах темно, балюстрада парадного входа засыпана листьями. Может, и впрямь никого нет. Впрочем, Волошин точно знал, что есть. Он поднялся по широким ступеням, позвонил. Дом даже не дрогнул. Ничто не отозвалось за стенами из серого камня. Архитектор Данилов построил крепость в прямом смысле этого слова. Ну что ж, попробуем с другой стороны. Волошин пошел в обход, собственно, в Разлоговский дом, Почти никто и никогда не заходил с парадного входа, и этот путь к двери, открывающийся в сад, был привычен и хорошо знаком. Вон гамак между соснами, вон проглядывает беседка, а рядом с ней площадка с островерхой печью. Здесь летом жарили мясо, пили вино и жгли костер. Любимое разлоговское место». Вон на идеально ухоженном газоне навалены камни, а между камней натыканы какие-то невразумительные цветы. Разлогов утверждал, что эти цветы — вереск, а камни — альпийская к о р к а Волошин вдруг улыбнулся и наступил в лужу. Конечно, Разлогов был мужик тяжелый и неприятный, что говорить, но вот горку свою любил. И костер, и горячее мясо, и собак тоже любил. п о всей видимости, больше никого и ничего он не любил, но и этого вполне достаточно, чтобы оставаться человеком. Волошин обогнул кованую решетку, окружавшую несколько ступенек в цокольный этаж, повернул за уголы и... вдова Разлогова, лежала на нижней ступеньке широкого пологого крыльца. Обе створки стрельчатых двойных дверей за ее запрокинутой головой были распахнуты н а с т е ж ь Мобильный телефон, видимо, отлетевший в сторону, когда она упала, вдруг зазвонил, и Волошин первым делом поднял его и сунул себе в карман. «Глафира а Сергеевна, алло, алло, вы живы?» Ничего глупее этого самого «алё» придумать было нельзя, но Волошин не знал, как именно следует обращаться к трупу. Или она пока не труп? Он потянул её за руку, бледную, совсем незагорелую, с голубыми прожилками вен. Рука была холодной и влажной, и Волошина чуть не стошнила от отвращения. «Не в растеник!» Слюнтяй ь и н е в р а с т е н и к Но что делать, если Волошин никогда не служил в спецназе, не работал в МЧС, не ездил на скорой, в морг и вообще ничего героически показательного или показательно-героического никогда не совершал? Полжизни он учился математике, а вторую половину жизни просидел перед компьютером, и что нужно делать с человеком, который уже умер или только собирается умереть, Волошин не знал. — Пульс. Кажется, нужно щупать пульс. Для этого снова придется взяться за влажную безжизненную руку в голубых прожилках вен. Чужой телефон у него в кармане трезвонил, выводил незнакомую мелодию, не переставая. Волошин зачем-то вынул его, посмотрел и опять сунул в карман. — Лафира Сергеевна... — и взялся за ее руку... как за нечто отвратительное, змею или лягушку, и наклонился к ее лицу, дышит или не дышит. Вдруг на этом лице, таком же бледном и неприятном, как и рука, распахнулись глаза, мутные и страшные.